Ляга немного успокоился и, всхлипывая, принялся готовить ужин. Диона, измученная долгим перелетом, очередями и тряской, уже второй час плескалась в ванне. — Сашка, взгляни на эти папки. Ты хорошо знаешь английский. Скажи, что-нибудь можно выудить? из этой гелиматии. Да, любопытно. Надо посовещаться с бойцами невидимого фронта. Роуминг нам поможет. До глубокой ночи ляга горбился за клавиатурой ноутбука. Его лицо, подсвеченное вспышками призрачного пламени, было решительно И вдохновенно, словно он дописывал великолепный финал своего самого блестящего романа. — Ого! Да это просто подарок хакеру! Здесь имеются пароли доступа к секретным серверам, адреса всех сайтов. — Устроим им хрустальную ночь! Вдарим ботами! — бормотал Ляга. Сейчас мы это, дельце, на форуме обтяпаем. Я изредка засыпал, отключался и едва открывал глаза. Ляга спешно пересказывал мне сводки электронных боевых действий. Наши грузчики запустили им безумную Грету. Это новейший вирус. Настоящая чума. За несколько секунд самый мощный сервер дохнет, как таракан от комбата. В ноль часов ноль минут по местному времени фабрика смерти содрогнулась от наших ударов. Мгновенно отключилось электрическое питание и подача воды. Через пять минут суперкомпьютер Линдоса взорвался как примус. Самопроизвольный пожар вспыхнул одновременно на всех этажах. Мы едва успели блокировать системы пожарной безопасности. Сейчас там вовсю полыхает. Часа через четыре на месте концерна Останутся пылающие головёшки. Это будет наша месть. Пусть теперь этот бесяра Попляшет на сковородке у своих хозяев. И подновлять стареющую плоть будет негде. Уже через полгода этот холёный перец Превратится в страшилу вия. Сквозь видение очистительного пламени я вспомнил Лину. Возбужденный, как викинг, испивший мухоморной браги, ляга колотил по разболтанной скрипучей клаве. Эти молодчики уверены, что задрали подол курносой Россеи и маме. — Рановато празднуете. Я мялся и медлил. Может быть, он все еще вспоминал по ночам свою адскую лину. Такие женщины способны пропахать глубокий след в сердце и памяти. Ляга. Полина погибла. Сгорела на моих глазах. Ляга остановил бешеный танец по клавишам и долго тер глаза сжатыми кулаками, словно он ожег их мертвенным свечением. Голос его был похож на стон. Она любила шутить с огнем. Мы уезжали из Петербурга тихим сереньким вечером, чтобы проснуться уже в Вологде. Потом пересадка и почти два дня вагонной тряски до Чума и лабытнанги нанги Еще час на вертолете до самого дальнего стойбища и большой пеший переход Самое сердце тундры. Летние остановища или были разбросаны у берегов Карского моря, и я был уверен, что Оэлен услышит меня и придет. Мы встретились с ним в долине среди невысоких гор и непроходимых болотистых хлябей, там, где простились около года назад на выгоне, ожидая нас, паслись ездовые олени. Два дня мы шли на север, пробираясь по узким перешейкам меж илестых ледниковых озер. На одном из них Оэлен показал нам остров мертвых, сложенный из оленьих рогов. На его Берингу я оставил Бусы, тайры.